707. Матерь Агни-йоги. Да-да-да, объединение в духе с сознанием учителя приносит решение всего. Но как же все-таки сложно преодолеть магнит притяжения всего того, что видят глаза, слышит уши и чувствует ощущают тело. Прежде чем достичь чего-либо, надо допустить это в сознание и поверить, что это возможно. Ведь даже улицу нельзя перейти, есть не знать и не быть уверенным, непоколебимо, что это возможно. Во всех делах обыденных вера и знания движут всеми поступками человека. Если применить их к явлениям высшего порядка, результаты не замедлит. Садясь в железнодорожный вагон, человек знает, что доедет до места назначения, но, устремляясь к учителю света, твердой уверенности не имеет в том, что дойдет до него. И сомнения, и колебания, и страх, и неуверенность сопровождают его продвижение. Но сам владыка сказал, что если имеете веру с горчичное зерно, то достижение становится возможным. Непоколебимая, пламенная вера в безграничные возможности человеческого духа сделает недостижимое достижимым, и невозможное возможным.